Глава сорок шестая. Целый день мы втроем усиленно работали на участке и по дому. Я так по нему соскучилась. С удовольствием осталось бы здесь, не переезжая в город. Но как к этому отнесется Алекс? Он городской, и, несмотря на все его участие в жизни поселка Сычей и их проблемах, возможно, и не представлял себя здесь. Вот если бы поселок был поближе к городу, А так, конечно, минусы были существенные. Это и врачебная помощь, и школа для детей, и прочие необходимые блага цивилизации, но очень далеко. Я вздохнула, невольно понадеявшись, что мы вернемся сюда всей семьей. Пусть, пусть это случится. Антарио приближался ко мне со стороны курятника. Он словно светился весь, волосы были всклокочены, свою выцветшую шляпу он теребил в руках. Он успокоился немного после первого радостного шока, и теперь его переполняло нетерпение. Я уже рассказала ему, когда его поезд, что мы с мистером Алексом выплатим ему самое щедрое вознаграждение и соберем гостинцы детишкам. Бедняга гонтарио слушал меня, все утирая слезы, а потом кинулся переделывать всю работу во дворе, словно на год вперед. «Мисс Хоп, я в огороде набрал овощей и зелени, в дом отнести или в коляску. Мы когда поедем?» «Неси сразу в коляску, Антарио. Ближе к вечеру отправимся, я не могу оставаться на ночь. Девочки с няней до восьми часов. А ты сходил бы к Моне и Дереку, расскажи им новости. Всех дел не переделаешь, а они точно захотят попрощаться». Антарио подхватил корзину, доверху наполненную молодыми кабачками, огурцами, томатами, перцем, свеклой с аппетитной ботвой, и кинулся к калитке. Я крикнула Колину, который возился у нашей запруды, чтобы потихоньку заканчивал, и вошла в дом. Мужчины обитали по-спартански, питаясь, похоже, одними моими кашами и яйцами. Решив, что перед дорогой всем нужно подкрепиться, да и с соседями посидеть, я быстро замесила тесто, Нашинковала капусту, морковь и большой пучок зеленого лука для начинки. Нарезала сало и нажарила вкусных хрустящих шкварок. «Ух, как пахнет, мам!» — вбежал Колин. «Вот чего мне не хватало!» «И все? – усмехнулась я. «А горячей ванне тебе тоже напоминаний явно не хватало?» Колин рассмеялся и покаянно развел руками. Выглядел он абсолютно счастливым. Просто я вчера начистил и засолил целую кадушку рыбы. Ну и устал потом. Я кивнул головой и помешала зазолотившуюся капусту. А где эта рыба? В доме не пахнет. Антарио выкопал погреб. Ты еще не видела? Мы все продукты теперь туда относим. Отлично. Надо посмотреть. А ты давай помойся. Наверное, скоро придут Мона с Дереком и будем обедать. А там и поедем. Твои сестры обрадуются, они очень по тебе скучают. Колин кивнул. Задумавшись, он спросил с тревогой в голосе. «Мы же не останемся в городе, мам. Я не хочу». Я отвела прядь волос от лба и повернулась к сыну. Мне показалось, что за это короткое время, что он жил здесь без нас, парень вырос и повзрослел, словно прошел как минимум год. Еще ничего не известно, дорогой. Я бы тоже хотела остаться здесь. Но если папе удастся вернуть деньги, то у нас будет выбор. Нужно многое учесть. И тебе, и девочкам нужно учиться. Колин попытался возразить. Мне не нужно, мам, правда. Почему нельзя остаться фермером? Я бы занимался рыбной ловлей. Здесь есть все, что нужно. Мы это обсудим, сынок, поспешно ответила я. Мне не хотелось обещать ничего зря. вместе с папой, хорошо? Ну да, конечно, Колин неохотно повел плечами. Только он захочет, чтобы я закончил школу. В любом случае уметь сосчитать свою рыбу не помешает даже фермеру, поддела я его. Давай, дуй мыться. Колян вытащил из комода старое но чистое полотенце, схватил кусок коричневого дегтярного мыла и метнулся к двери. «Я на речку!» А я вернулась к пирогу. Разложив ровным слоем начинку, сунула его в духовку, пошевелила кочергой угли и занялась чаем. А потом присела отдохнуть и просто насладиться тем, что нахожусь здесь, в нашем доме. Далее все произошло одновременно. Вернулся Колин, вслед за ним на пороге с шумом возникли Мона, Дерек и Антарио, и из духовки донёсся запах дошедшего до кондиции пирога с капустой и шкварками. «Хоп, детка!» — Мона прокатилась ко мне на коротких ножках и кинулась на шею. «Мы соскучились. Ты без девочек? Как жалко!» Обнимая подругу, я помахала рукой Дерку, который тоже радостно мне улыбался. «Хоп, рада видеть тебя дома!» Меня снова кольнуло. Ну вот же, мой дом здесь. Присаживайтесь сейчас будем пить чай, а потом соберем Онтарио в дорогу и отправимся. Не могу поверить, это же сколько округов, кроме нашего, перерыл ваш август, чтобы найти трех крахотулек. Мона шлепнула ладошками по лицу, выражая свое удивление. Да, подтвердил Онтарио. Далеко они оказались. Я бы в жизни их не отыскал. Главное, что живы все. Скорее бы обнять. И снова вытер глаза. Дерек похлопал его по плечу. Дружище, скоро уж обнимешь. Ты к нам-то вернешься или как? Конечно вернется, убежденно произнес Колин. А как же еще? Антари улыбаясь провел слегка дрожащей рукой по еще влажным после купания волосам. — Не знаю еще, мистер Колин, а вдруг там есть где жить и все такое. А здесь я в приживалах добротой вашей матушки. Спасибо ей за все. Антарио, мы в любом случае что-нибудь придумаем, — проговорила я, разливая ароматный чай. — Если там тебе понравится, и крыша над головой есть, и работа, ты нам черкни хоть пару строк, чтобы мы не волновались. — Ну, а если что, возвращайся с семьей. «Спасибо, миссис Хоуп, ангельская у вас душа», — с чувством ответила Онтарио. «Езжайте спокойно, за домом присмотрим и курчик покормим. Езжайте. мистру Алексу привет и девочкам». Соседи проводили нас и долго еще стояли на дороге, глядя вслед нашей повозки. Дома по нашему возвращению воцарился гвалт и шум. Девочки пищали и прыгали вокруг Колина и Антарио. «Давайте распаковывайтесь, а я заскочу к Лоре. Нужно сообщить ей, что Алекс завтра возвращается». Лора как раз только что вернулась из своей кофейни и предложила мне поужинать вместе с ней. «Нет, дорогая, у меня куча дел, мне нужно сразу же вернуться». Я в нескольких словах рассказал ей историю Онтарио и последние счастливые новости. Лора, как обычно, прониклась. Невероятно! Просто чудесно, Хоуп! Вот что! Я завтра соберу и упакую тем деткам большую корзину всяких сладостей и печений из тех, что хранятся подольше. Ехать в тот округ около суток. Ваш Онтарио прекрасно их довезет. Я прижала руки к груди в порыве благодарности. Лора, спасибо большое! Думала завтра ехать на рынок, что-то покупать детям. Ты мне скажешь, сколько... — Я оплачу, разумеется. Лора категорично мотнула головой. — Забудь о деньгах. Мне будет приятно сделать это от себя. — Что там, Алекс? — Да, я же за этим и пришла. Доктор Гоночар разрешил ему вернуться домой, так что завтра он будет с нами. Думаю, мы съедем через пару дней. Лора задумалась. — Знаешь что? «Ты не торопись пока. Завтра занимайтесь вашим Онтарио, а послезавтра жду вас всех на ужин в честь возвращения и выздоровления Алекса». Она помолчала. Хоп ты не говорила ему еще то, что собиралась?» Я отвела взгляд. «Пока нет. Я хочу дождаться... Послушай меня, прервала меня Лора, сжав крепко мою кисть. Я очень прошу тебя пока что молчать. Мне нужно кое-что проверить. Что ты имеешь в виду? не поняла я. Позволь мне пока не говорить, детка. Так сказать, для чистоты эксперимента. Глаза Лоры засветились тихим огоньком, и она прищурилась, словно пытаясь это скрыть. Скажем так, твое признание может негативно сказаться на ваших отношениях. Вот мне и пришла в голову одна мысль, которую я хочу проверить. Уже зная Лору довольно неплохо, я поняла, что если уж она решила не посвящать меня в свою идею, то и уговаривать бесполезно. Поэтому я быстро обняла ее, подтвердила наше согласие на ужин и вернулась домой. Собирать Онтарио в дорогу.